Как? Успешно? Закурил новую сигарету на палм, когда мы вышли за ворота и остановились на перекрестке. Ты немного дымишь, не стал ничего отвечать я. Никотиновое голодание, не иначе, затянулся парень. Ну да ты же знаешь, кто не курит и не пьет. То-то ты от пива отказался. Я осмотрелся по сторонам. Пойдем, что ли, до тополей? Пошли! кивнул пиромант. Блин, так и знал, фиг позавтрака сегодня получится. Не стань, не ты, помочился я от запаха табака. «Время сейчас сколько?» «Двенадцать доходит». «Ну и пойдем тогда до Шерли Шерлемуры», — предложил я. «Ты, кстати, Гороховского откуда знаешь?» «Так, довелось пообщаться», — отвернулся Напалм. «Он меня насчет одних деятелей предупредил, я не послушал». «И что?» «Да ничего, живой, как видишь». Немного повеселевший пиромант предложил не тащиться до Южного проспекта, а пройтись напрямую, и, немного подумав, я с ним согласился. «Пусть этот район и плоховато знаю, но с Напалмом заблудиться не должен». Да и проще сейчас по тихим улочкам пройтись. Наверняка Южный бульвар и Красный проспект дружено перекрыло. Вот им работенки подвалило-то. В тополя мы притащились уже часам к трем. Притащились, надо сказать, о Кормили в Ширлеморах просто на убой. Деньги, правда, тоже драли немалые, но это уже совершенно другая история. Жалко только, ни Селина, ни Гамлета в кабаке не оказалось». «Мне по большому раздумью, у них еще пару моментов уточнить хотелось». «Ну, нет так нет. Увидимся еще». <кười> <кười> «Ну и куда нам?» – рыгнул Напалм. «Вот посмотришь на него, шкелябра шкеляброй, а съел в три раза больше моего. И куда только все девается. Вон витрицки с Крыловой уже прогуливаются, сейчас и узнаем «Прикольно – заржал пиромант. «Ты, командир, а где встреча, будем у этих Ромео и Джулеты узнавать». «Не, в принципе, ты можешь до Гриши сбегать». «Проехали!» — сразу перестал смеяться Напалм. «Пошли, и спросим». «Привет!» — помахала нам ручка Вера, чьи рюкзак с инвентарем и убранная в чехол снайперская винтовка лежали на крыльце пропускного пункта. Рядышком притулились шмотки Николая. «Как настроение, мальчики?» «Давно уже не мальчики», — буркнул Напалм, отвечая на рукопожатие Витрицкого. «Есть закурить. Меня Коля демонстративно проигнорировал». «Свои курить надо», – смочился пиромант, но пачку все же достал. «В номер, Изабел», – принял сигарету Витрицкий. «Вера, ты Григория не видела?» – подошел я к девушке. «А он здесь уже, сказал вас дожидаться и в малый конференц-зал идти». «Ну и что стоим?» – обернулся я к курившим парням. «Пойдемте». Малый конференц-зал оказался средних размеров помещением на первом этаже ближнего к проходной корпуса тополей. Почти квадратная комната с закрашенным белой краской окном была полностью заставлена лавками, а у одной из стен притулилась обычная школьная доска. К моменту нашего появления почти все места оказались заняты, и остановившись у входа, я внимательно осмотрел собравшихся здесь людей. Нет, новых лиц почти что и не прибавилось. Вячеслав из СВБ что-то выпытывает у обложившегося бумагами Григория. Двое лбов из службы силовой поддержки преспокойно уселись на подоконник. Ломов, Грицко и Шмидт заняли одну из скамей заднего ряда. Неподалеку от них водитель фургона, имени которого мне так никто и не сообщил. А вот гимназистов в этот раз пятеро. К Кузнецову и Некроманту присоединились еще трое колдунов. И куда их столько? Что странно, никого из второй оперативной группы сегодня не видать. «Все собрались?» Оторвался от бумаг Григорий. «Все!» Я шикнул на пристававшего к вере пироманта, и хихикнувшая девушка быстро заскочила в дверь. Следом вошел недовольно посмотревший на Напалма Витрицкий. «Еще мне сцен ревности не хватало. Тогда начнем». Гриша подошел к доске и начал с помощью магнитов прикреплять к ней фотографии. «Размещайтесь быстрее. Времени не так много осталось». «Как самочувствие?» Решив не корчить из себя от ричника, я уселся на предпоследний ряд и развернулся к зевавшим дружинникам. «Нормалёк», — подмигнул мне Грицко, — «если что, мы всегда». «Вы о чем это?» — удивил Соломов. «Да так, о своем, о девичем. Не стал ничего объяснять ему Грицко. Целью нашей сегодняшней операции... Закончив с фотографиями, на которых оказался запечатлен один и тот же двухэтажный дом, Конопатый взял указку и несколько раз легонько стукнул ею по столу. «Будет захват крупной партии несертифицированных боевых амулетов, предназначенных для триады». Кроме того, ликвидация группы гимназистов, организовавших их незаконное производство, также является приоритетной задачей. «Ликвидация-то насовсем?» совсем, уточнил я, скосив глаза на представлявшего гимназию Кузнецова. же остался совершенно спокоен. Представитель СВБ, впрочем, тоже. на совсем и глазом не моргнул Гриша. «Можете не беспокоиться, операция санкционирована как руководством дружины, так и гимназии». «На текущий момент у нас просто нет людей, способных осуществить захват всей группы колдунов. Ну а поскольку они не могут располагать какой-либо важной информацией, было принято решение с ними не церемониться». «И все же мы настаиваем, что если будет возможность захватить преступников живыми, не стоит пренебрегать таким шансом». Вдруг поправил контрразведчика Вячеслав. «Непременно. Не стал спорить с безопасником Конопаты и ткнул указкой в одну из фотографий. Ситуация осложняется местонахождением производства». Группа из 10-12 колдунов полностью контролирует отдельно стоящее здание на перекрестке Кривой и Механической. Взять этот дом штурмом без значительных потерь имеющимися силами не представляется возможным. Поэтому захват будем осуществлять на стадии перевозки товара. По нашей информации, сейчас заказ для триады уже готов. Но китайцы опасаются самостоятельно забирать столь горячий груз. Сроки поджимают, и колдуны решили собственными силами его доставить. И вот этого допустить никак нельзя. Иначе на юге форта может резко вырасти напряженность. «Они будут, что ли, подымут?» – удивился Напалм. Учитывая, насколько сложна политическая ситуация в форте, любые вооруженные столкновения могут привести к эскалации насилия. Как по-писанному разложил по полочкам Григорий. И ведь даже в бумажку не подглядывал. «Братство, видать, просто не в курсах политической обстановки было». Повернувшись ко мне, тихонько усмехнулся пиромант. «Отправка груза будет проводиться сегодня ориентировочно в 17.30». Вновь вернулся к фотографиям Конопаты. «Скорее всего, фургон с товаром будут сопровождать две машины прикрытия. Охранников должно быть не больше десятка». «А как, собственно, мы узнаем эти машины? Или все подряд тормозить?» – заинтересовался я. «И чем вооружена охрана? Не говоря уже про то, какой дорогой они поедут». «Описание позже получишь». Григорий посмотрел на наручные часы. «Дороги там другой нормально нет, мимо вас не проедут. А что касается охраны...» «Там будут исключительно колдуны». «Но если все сделаете правильно, беспокоиться о них не придется». «Заряды направленного действия должны быть заложены на перекрестке механической и локомотивной». «В ходе предварительного рассмотра места под закладку уже подобраны». «Вот-вот и вот». «Плюс на операцию выделяются два шмеля». «Я смотрел, как конопатой указкой тычат фотографии, и меня не оставляло чувства, что все происходящее затеяно с какой-то неафишируемой для простых исполнителей целью». Скорее всего, чтобы поставить галочку и утереть нос безопасникам. Посмотрите, ребята, как у нас все серьезно. А на самом деле что? Кто предварительный осмотр проводил? Ломов и компания. Они закладку будут делать. Мне разве что на кнопочку нажать придется. Так зачем сейчас все это на 10 раз переливать из пустого в порожнее? Бюрократы. После подхода экспертной группы вам необходимо выдвинуться к занимаемому преступниками особняку. Там будет группа Никонова. Поступите в его распоряжение. Но в случае сильного сопротивления целесообразно отложить штурм и дождаться подкрепления. Запомните, ваша первоочередная цель – партия артефактов. Все ясно?» Я лишь кивнул, хотя погруженный в свои раздумья, и пропустил большую часть слов Конопатова мимо ушей. «Ладно, прорвемся. Лед задержись». Григорий начал складывать бумаги в одолженную у Ильи папку. «Остальные могут идти грузиться в фургон». «Чего хотел?» Сдвинув в сторону листы, уселся я на край стола. «Распишись». Сунул мне ручку и лист с инструктажом Гриша. «Имей в виду, в качестве наблюдателя будут присутствовать наши коллеги из СВБ». «Зачем еще?» Я посмотрел на задержавшегося в комнате Вячеслава. «Операция будет проводиться не против каких-то бродяг, а против членов гимназии». Посмотрел на меня, как на слабоумного безопасника. И поскольку она согласована на самом высоком уровне, мы будем контролировать ее ход, чтобы потом ни у кого не возникло претензий. «Не засветитесь?» Я поставил свою закорючку на всех листах бумаги. «Сомневаетесь в нашей компетенции?» Вячеслав застегнул ворот, из-под которого выглянула вовсе не тонкая серебряная цепь. «Нисколько?» Я вернул Григорию ручку. «Просто непонятно, где мы сами расположимся». «Лед, ты чем слушал?» Уставился на меня конопатый. «Для кого я битый час распинался? На этом перекрестке два дома из четырех заброшены». «Не нравится мне это». Скорчил я кислую гримасу, делая вид, что недоволен предложенным вариантом. «Слишком очевидно». «И что для тебя не очевидно?» Начал злиться Гриша. «На дороге стоять, голосовать?» «Ладно, видно будет». Не стал с ним перепираться я. «Ну, пойду, что ли?» «Обожди, провожу». Конопатый отдал один из листов с инструктором безопаснику и подхватил сумку. «Еще пара моментов есть». «Слушай, Гриш». Остановился я, выйдя на крыльцо. Водитель фургона к этому времени уже открыл боковую дверь и теперь отрешенно наблюдал за начавшейся суетой. «Если у вас такие проблемы со службой безопасности, на кой ляд вы их к этому делу привлекаете?» «Во-первых, никаких особых проблем нет. Просто нас пиров курируют. Они напрямую в воеводе подчиняются. Вот и выслуживаются, суки». Сплюнул в снег Конопатый. А во-вторых, без СВБ в этом деле никак. Воевода хочет быть уверен, что операция не выйдет за оговоренные с Бергманом рамки. Дурдом. Покачал я головой и поморщился, глотнув морозного воздуха. Как же мне этот холод опостылил уже. Бергману проще было своими силами проблему решить. Мог бы решить, нас бы и на пушечный выстрел к этому делу не подпустили. Хотя большую часть информации наш отдел и нарыл. Григорий облокотился на широкие перила и задумался. «Понимаешь, Лед, сейчас в гимназии столько народа нового появилось, и для молодых Бергман уже не авторитет. Нет, его заслуги признают, но втихаря промеж собой шепчутся, мол, старичку давно на покой пора. Молодым нужна возможность самовыражения, им застой противопоказан. А тут еще провокаторы всякие о том, как хорошо живется в городе, байки распускают». Вот и получается, что для решения своих внутренних проблем гимназия нас вынуждена привлечь. И им это как с серпом по одному месту. Такие условия выкатили, что проще того же Вячеслава терпеть, чем потом на северной окраине куковать. «Ладно, ситуация понятна», – кивнул я, наблюдая, как моя команда грузится в фургон впереди замешкавшихся гимназистов. «Теперь ясно, для чего все эти бумажки. Задницу в случае чего прикрыть». «Ладно, так и так меня крайним бы сделали. Что еще?» «Держи». Конопатый протянул мне графитовый шарик. Одноразовый переговорный амулет. Если что экстренное будет, свяжусь. «Ты не с нами, что ли?» «Какой? С утра все на ушах стоят». «Как твой приятель Напалм говорит, не знаем, куда срать кидаться». «А что такое?» «Братство на коммуну наехало». «И что?» Не стал показывать я своей осведомленности в этом вопросе. «Конкретно наехало. Они, блин, там камня на камне не оставили». «Да ну». «Вот тебе и ноу. Григорий потер покрасневшие на морозе щеки и проводил взглядом направившихся к раздолбанной синей пятерке безопасников. «Этих не ждите, они сами к началу операции подъедут». «Ты давай про коммунаров рассказывай». Потребовал я продолжения. «Вы-то каким боком к этому отношение имеете?» «К этому теперь все отношения имеют. Сводную бригаду сформировали». Григорий закинул ремень сумки на плечо и спустился с крыльца. Слышал, небось, что коммуна, а точнее некто Громов, у воеводы как кость в горле, если не сказать, шило в заднице. А тут мы на братство по поводу штурма наехали. Они слили на того компромата в вагоны маленькую тележку. И похищение там, и опыта над детьми. Илья в состав следственной группы вошел. Говорит, там даже про триаду на время приказали забыть. «И какие перспективы?» – заинтересовался я. «А какие перспективы? Громова и прочих деятелей уже арестовали». «Сейчас доказательную базу соберут, чтобы никто не подкопался, и к стенке поставят». Усмехнулся Гриша. «Раньше-то никак прищучить не могли. Когда Громов из дружины уходил, он какие-то гарантии для себя выбил. Столько лет уже прошло, а все полинки сдували. А теперь просто праздник какой-то. Братство по уши замарано, а торговому союзу и сестрам холода есть чем пасть заткнуть». «Гриш, привет!» Из общежития, на ходу застегивая Аляску, выскочил молодой лейтенант. «Как дела?» «Не жалуюсь». Протянул ему руку Конопатый. «Ты куда?» «Да повар снова отличился. Нас в оцепление выдернули». На ходу, натянув на голову капюшон, парень побежал к пропускному пункту. «Все, нет». Дернул я задумавшегося о чем-то Григория. «Обожди». Придержал меня за рукав тот. «Ты, думаю, не дурак. Сообразил уже, зачем тебя к этой операции привлекли?» «Не факт, что не дурак». «Да перестань ты». Осмотрелся по сторонам Конопатый. Командир группы, я честно скажу, ты никакой, а вот живой щит. Если сразу гимназистов прищучить не удастся, вся надежда только на тебя. Там не мальчики для битья пособрались, иначе они всех просто сомнут. Вызываю огонь на себя. Именно. Учти, если всю партию амулетов за раз активировать, в паре кварталов никого живого не останется. Григорий подтолкнул меня к фургону. Так что ты уж не подкачай. Постараюсь. Хмуро пробормотал я и направился к отъехавшему к воротам автомобилю. Опять, выходит, крайним назначили. «Не нафиг нужна такая честь. Уж лучше двойной заряд заложить». «Да, Гриш, вещи мои где?» «В фургоне уже все». «Эллиот, давай к нам!» Высунулся из раздвижной двери Напалм, определив таким образом мой выбор. «Заставить потесниться сидевшего рядом с водителем Ломова или лезть в фургон?» «Тесновато, однако. Я с трудом уместился между Напалмом и Шмитом. Как-то так получилось, что гимназисты скучковались у противоположного борта. Ха, на комплимент нарываешься?» – хмыкнул пиромант. «Лед, держи!» – кинула тюбик со спецмазью Вера. «Мне нормальных патронов выдали». «Тебе хорошо!» – тяжело вздохнул я и принялся обрабатывать свой боезапас. «Учитывая сложность операции, парой магазинов к вереску лучше не ограничиваться. Мало ли, как дело обернется!» Фургон въехал в распахнувшиеся ворота и резво покатил по расчищенной от снега дороге. Водитель старался особо не гнать, но все же на кочках и выбоинах нас не слабо мотало, что превращало процесс маски патронов вовсе уж в невыносимо нудное и муторное занятие. Еще и пальцы закоченели. Впрочем, лучше уж хоть чем-то заниматься, чем от безделья мучиться. Мои-то орлы все себе развлечения нашли, а гимназисты сидят как кредиторы на похоронах должника – «Напалм, ты чё такое бодяжишь?» – удивился я, когда пиромант кинул в одноразовый стаканчик, до середины заполненной водой, три таблетки «Экомага», пару доз «Магистра» и накапал туда же настойки железного корня. «Коктейль Тавицкаса!» – Напалм взболтал получившееся зелье. «Надо было ещё в прошлый раз его приготовить. Глядишь, без отката обошлось бы...» «Смотри, не переборщи с этой гадостью!» – я вытер пальцы о штанину. «И это... дай пару колёс!» «Чего?» «Экомага, пару таблеток, говорю, дай». Неприятная тяжесть позади глаз и легкое покалывание в правом запястье пока еще особо не беспокоили. Но лучше подстраховаться. Если все же умудрился хапнуть излучение в камоне, этим дело не ограничится. Держи. И воды запить. Закинув в рот таблетки, попросил я. «Тетенька, дайте попить, а то так жрать охота!» Пробурчал пиромант, сунув солдатскую фляжку. «Не обеднеешь». Машину тряхнуло, и мне только чудом удалось не облиться холодной водой. «Да кто спорит?» Напал он залпом, выдал потемневшую жидкость и зажал нос двумя пальцами. «И когда коктейльчик по мозгам шибанет?» Я с интересом посмотрел на него и принялся перебирать вещи, абы как запиханные в сумку. «Где же это? А, вот она!» Маленькая стальная коробочка с переключателем, выведенным в положение «выкол». «Неужели это тот самый глушитель, про который когда-то Жан толковал? Что ж, думаю, стоит его с собой взять». «А когда надо будет, тогда и шибанет». Расслабленно откинулся на борт фургона пиромант, не обратив внимания на смешки Крыловой и Витрицкого. «Шесть часов в запасе есть, если что». «Долго ехать еще?» Перекрыв шум двигателя, крикнул Николай, когда фургон в очередной раз подпрыгнул на выбоинах. «Приехали уже!» Немного погодя, ответил водитель и скинул скорость. «Можете выходить, я машину пока отгоню». «Отставить выходить!» Поднимаясь на ноги, распорядился я. «Кто заряды закладывать будет?» «Мы и кто еще?» Ткнул Грецко в бок немного сбледнувшего с лица Шмидта. «Вот вы и на выход!» Распахнул боковую дверь фургона я и выпрыгнул в какой-то занесенный снегом дворик. «Николай, ты с нами, остальные в машине ждут». «Закладку брать с собой!» Шмидт потянул к себе выкрашенный зеленой краской деревянный ящик с прибитой гвоздями кожаной ручкой. Берите, какой смысл два раз ходить? Я огляделся по сторонам. Ну дворик и дворик. Видно, что люди живут. И снег расчищен, и мусора хватает. Большинство окон трехэтажного дома, правда, наглухо заколочено, но это еще ни о чем не говорит. Наоборот даже. Будь дом заброшен, давно бы все повыламывали. Точно. Вон из трубы на крышу дым идет. Значит, надо перед местными особо не светиться. Эй Шумахер, куда нам теперь? А вот со двора как выйдете, так прямиком на перекресток попадете. Водитель вытер под носом рукавом. «Далеко отъезжать смысла нет. За гаражи машину поставлю». «Идет». Я махнул рукой, и Грицко с грохотом захлопнул дверцу фургона. «Схема у кого?» Зажав подмышкой увесистый ящик, Шмидт, скособочившись, направился к выходу со двора. «У меня». Грицко вытащил несколько листов с набросанной от руки разметкой перекрестка. «Думаешь, поймешь что-нибудь?» «А что тут непонятного?» Я остановился на углу дома и оглядел перекресток. «Можно подумать, вариантов много». «Да уж немало». Дружинник поставил ящик на снег. «Тут, конечно, только одна полоса от снега расчищена, но заряды-то направленные. Надо прикинуть». «Хрена там прикидывать», — сунул в лицо приятелю листы Грецко. «Вон, все расписано». «Ну, можно и так». Повертев в руках схему, согласился Шмидт. «Ты чего скажешь?» — повернулся я к молча курившему Витрискому. «В смысле?» Сделал вид, что не понял вопроса Коля и закинул за спину убранный в чехол лук. «Разместишься где?» Прямо на перекрестках выходили торцами две трехэтажки. Немного поодаль торчала Хрущевка, а за пустырем тянулся долинный двухэтажный барак. Хорошо хоть народу на улице никого. «Подумать надо». «Думай, короче». Поторопил его я и неожиданно почувствовал, как задергался карман фуфайки. «Что за напасть?» Дело оказалось в подсунутом Григорием переговорном амулете. Небольшой шарик дрожал так сильно, что чуть не выскользнул у меня из ладони. «Лёд!» Раздавшийся в голове голос был странно искажен, но все же интонации Конопатова угадывались легко. «Да?» Закрыв глаза, мысленно ответил я. «У нас проблема!» Ничуть не удивил меня контрразведчик. Когда это у нас все по плану шло? «Передача амулетов переносится на час раньше, и поедут не через вас, а по кривой!» «Что делать?» Чувствуя, как через пальцы начинает осыпаться графитовая пыль, едва удержался я от мата. «Вы уже на месте?» «Да. У вас есть минут двадцать переехать на кривую там, где на нее выходит Самарский тракт. Остальное по плану». «Машины какие!» Едва удерживая в зажатой ладони раскалившийся шарик, от которого уже почти ничего не осталось, мысленно заорал я. «Микроавтобус Toyota Hiace, и два Rover Defender. Все черные, ты пойми...» «Сука!» Выругался я и стряхнул с ладони горячую графитовую пыль. «Чё зависта? помахал у меня перед лицом рукой Витрицкий. «Я говорю вон на той крыше. Забудь! Ты же у нас спортсмен! Беги до наших, пусть на дорогу выезжают. Мы следом!» Я поспешил спрятать онемевшую на морозе ладонь в меховушку. «Да что случилось? Товар другой дорогой повезут!» Повернулся я к дружинникам. «Чего встали? Бегом марш!» До места мы долетели минут за пять. К моему немалому облегчению никто не попытался оспорить приказ, и даже Олежа Кузнецов не стал кочевряжиться и велел гимназистам загружать свои пожитки обратно в фургон. Правда, перед этим он несколько раз все же во все всеуслышание переспросил, правильно ли я понял Григория. Сволочь. Выскочив из машины на пересечении Кривой с Самарским трактом, я огляделся и почти сразу же обнаружил идеальное место для засады. Немного дальше по направлению к центру форта Кривая вплотную подходила к жилым домам двум стоявшим через дорогу окна в окна пятиэтажкам. К тому же прямо напротив арки в одном из домов была навалена здоровенная куча снега. Не иначе сгребли, расчищая проезжую часть. Как бы то ни было, водителям там волей-неволей придется снизить скорость. «Шмидт, бегом закладку делать. Напалм, пока не освечивай, ты нас страхуешь. Николай, Вера, занимайте позицию на верхних этажах. Если кто будет ерепениться, подключайте Ломова». Начал я отдавать распоряжение и махнул рукой водителю. «Все, фургон во двор загоняй!» «Сами справимся!» – буркнул Витрицкий и убежал с Верой к стоящему на той стороне улицы дому. «Эй, вы че это тут?» – выскочил на крыльцо устроенного на первом этаже магазина пожилой охранник. «Ну-ка, проваливайте!» «Сгинь, старый!» Грецко вытащил из фургона РПК, и охранника как ветром сдуло. «Помощь нужна!» – переборов себя, подошел я к Кузнецову, который наблюдал за слаженными действиями тройки колдунов. Те, рассыпая по снегу бесцветный порошок, вычерчивали вокруг места предполагаемого подрыва машин огромных размеров пентаграмму. «Нет!» – процедил сквозь зубы Олежа и отвернулся к подбежавшему некроманту. Парнишка что-то быстро протараторил и тут же умчался вслед за едва проехавшим по глубокому снегу варку фургоном. «Надо будет, позовем!» «Подрывать сам будешь?» – протянул мне Шмидт, напоминающий брелок автомобильной сигнализации, пульт с тремя оранжевыми кнопками. «Тогда смотри!» Один заряд в сугробе, второй на противоположной стороне, третий чуть дальше с нашей стороны. Как головная машина проедет, самое время для подрыва. А вообще по дистанции прикидывай. На какую жать? Без разницы, они все равно разом жахнут. Размахнувшись, он зашвырнул пустой ящик из-под взрывчатки в сугроб к стене дома. А что за заряд? Пластид плюс дрянь какая-то алхимическая. Понятно, дух грецко. Распорядился я и пошел проверить, где разместился напалм. «Эй, Костя, пробей, как на верхней этаже подняться!» «Заметано!» Кивнул Ломов, выпрыгнувший из притормозившего фургона ступой шмеля в руках и направился к ближайшей подъездной двери. «Блин, дурацкая по большому счету ситуация. Все как-то скомкано сумбурно. Даже толком не знаю, чем подчиненные вооружены. И что самое важное, чего от них ожидать, когда заварушка начнется? Вся надежда на удачный подрыв». Эх, было бы время с Кириллом на эту тему пообщаться. Уж он-то бы чего дельного посоветовал. Все куришь?» – Подошел я к перманту, присевшему на торчавшее из снега железное ограждение газона. «Курю». Отрешённо поднял лицо к небу тот и выпустил длинную струю дыма. «Долго еще. Не терпится?» Я в очередной раз начал проверять вереск. «В дело его пускать, надеюсь, не придется, но мало ли». «Да накрыло меня чего-то с коктейля, не по-детски», – признался напалом. «Надо бы дать выход силушке богатырской». «Ты особо вперед не лезь. Против гимназистов у тебя шансов ноль. И вообще, если что пойдет не так, ты нас прикрываешь. Халупу эту хоть дотла спали, но время нам на отход дай. Думаешь, дойдет до этого? А кто его знает?» Честно признался я в собственных сомнениях. «Будь все так просто, нам бы какое-то другое занятие подыскали». Напалм вяло махнул рукой. Прорвемся. Понятное дело, прорвемся. Хоть вовсе не разделял такой уверенности, согласился я с пиромантом. «А куда деваться?» «Иди уже!» Напалм поднялся на ноги и запахнул кожаную тужурку. «А то проедут!» «Не проедут!» Я направился в арку, но на полпути обернулся. «Ты бы это, не курил столько!» «А то скоро из ушей дым идти начнет!» «Из ушей не страшно!» Я только усмехнулся и пошел через арку на улицу. На встречу проплелся некромант. Вслед за ним шел аккуратно разматывающий, едва светившийся в полумраке нить управляющего заклинания кузнецов. На меня они не обратили ровным счетом никакого внимания. Да ну и хрен с ними, честно говоря. Главное, чтобы остальные гимназисты с проезжей части убрались. Выглянув на улицу, я убедился, что на дороге никого не видать. И вновь спрятался в неглубокую нишу. Ну, теперь только ждать. Надо бы, конечно, убедиться, что все успели занять стрелковые позиции, но времени на это уже не остается. «Блин, ну кто так делает вообще?» «Времени на подготовку совсем же не было». «Хотя, может, это и к лучшему. Вся команда рожа меньше». Глухой шум автомобильных двигателей послышался минут через пять. Я несколько раз глубоко вздохнул, но высовываться из арки не стал. Ни к чему это. Еще углядит, какая сволочь, глаза стоят сопровождения. Если в охране профессионалы, мало ли как они среагируют. А мне и отсюда пятачок заминированный прекрасно видно». «Один фиг головную машину пропускать придется, так что кнопку нажать успею». Место, что не говорит, для засады выбрано подходящее. Здесь ветерком пролететь не получится. И действительно, черный «Дефендер», проезжая мимо высокого отвала на обочине, снизил скорость. Вдох, и я слегка притопил пальцем кнопку на пульте. Урча мотором, машина проползла дальше. Показался микроавтобус с затонированными до черноты стеклами, и палец сам собой до упора вдавил кнопку. Выдох. Вздрогнули стены дома, от тугого хлопка заложило уши, а на заминированном пятачке к небу взметнулись фонтаны снега. И только через мгновение внутри арки ворвалась взрывная волна, а с улицы долетел звон выбитых стекол. Успевшая миновать отвал машина прикрытия в момент подрыва как раз поравнялась с заложенным чуть дальше по движению автоколонны зарядом, и взрывом ее разорвала на две части. Искорюженные обломки тут же полыхнули чудящим пламенем, и шансов выжить у находившихся внутри просто-напросто не было. Второму «Дефендеру» повезло куда больше. Взрывной волной машину развернула и вышвырнуло в высокий сугроб на обочине. Как только сидевший рядом с водителем гимназист распахнул дверцу, в заднее стекло внедорожника угодил выпущенный из реактивного пехотного огнемета шмель-заряд. Все, отъездились. А вот с микроавтобусом все оказалось не так просто. Находившийся в эпицентре взрыва автомобиль подкинуло в воздух, но несколько раз перевернувшись, он вновь оказался на колесах. И мощность укутывавших его защитных заклинаний оказалась настолько высокая, что ни одно из боковых окон даже не тронуло паутина трещин. Правда, чары защищали машину только от угрозы извне. Пробивший головой лобовое стекло водитель так и остался лежать, навалившись грудью на руль. Из распахнувшейся боковой двери автомобиля на снег выскочил гимназист и, тряхнув головой, быстро огляделся по сторонам. Было в этом пожилом человеке что-то знакомое, но толком разглядеть лица не удалось. Моментально приняв решение, колдун вскинул руки и, вскипевший над ним жуткий шквал боевых чар, метнулся к верхним этажам моего дома. Именно туда, откуда был выпущен заряд шмеля. Впрочем, первая попытка контратаковать успехом не увенчалась. Пронзительным голубым сиянием загорелись линии, выведенные на дороге пентаграммы, и попавшие в ловушку магической фигуры смертоносные заклятия серыми струпьями пепла осыпались на землю. Почти сразу же с верхних этажей ударил РПК. Но пулеметная очередь лишь впустую взбила снег у развернувшегося к микроавтобусу гимназиста, который как раз помогал выбраться наружу еще одному колдуну. Блин, да почему же Вера и Николай молчат? Ёлки, колдунов же микроавтобус с той стороны прикрывает. Неужели на себя удар принимать придется? Сейчас гимназисты вдвоем таких дел наворотят. Но волновался я напрасно. Едва только выбравшийся из автомобиля Колдун шагнул к дороге, как тут же с простреленной головой завалился в сугроб. Вот только столь своевременно выпущенная верой пуля не смогла переломить ситуацию. Новая порция заклятия легко прошла сквозь построенную подручными кузнецова пентаграмму и ударила в дом несколькими этажами выше укрывшей меня арки. В очередной раз вздрогнули стены. На заснеженный газон полетели обломки бетонных панелей, и, что самое поганое, моментально замолчал пулемет. Налившиеся лиловым огнем линии пентаграммы неожиданно потухли, а в следующий миг три полных боли вопля слились в один жуткий вой. Выпущенные на волю пожилым колдуном смертоносные змеи ледяных чар нашли создатели магической ловушки. Выводивший руками странный пасы гимназист, двинулся от микроавтобуса Карки, гоняя гоня перед собой новую волну боевого заклятия. И тут спину ему ударила выпущенная витридским стрела. Словно не сразу поверив в реальность произошедшего, колдун сделал еще два шага и медленно упал на колени. И только тут я толком разглядел неестественно спокойное лицо, пытавшегося из последних сил выхоркнуть заклинание гимназиста. «Твою мать! Какого черта здесь делает Петр Линь, один из самых доверенных цепных псов Бергмана?» Происходящее начало напоминать дурной сон. Получивший между лопаток вторую стрелу с черным оперением Петр Олинь уткнулся лицом в снег, а двое крепкого сложения парней под руки выволокли из микроавтобуса старика с окровавленным лицом. окровавленным, но от этого не менее узнаваемым. Думаю, любой гимназист сразу же опознал бы этого сухонького старца. Герман Бергман, единоличный глава гимназии собственной персоной. «Черт, черт, черт! Во что меня втравил Григорий? И как из этого дерьма теперь выбираться?» Вот только времени на принятие решений уже не оставалось. Вроде бы и глаза Бергмана моментально выцепили меня из творившегося вокруг хаоса. В следующий миг старик оттолкнул поддерживающих его парней и усилием воли швырнул в арку жуткое по своей мощи заклинание. Полностью закрыться от горчившихся в агонии полей магической энергии и перерубить последние связывавшие меня с ними нити удалось лишь за миг до того, как панели пятиэтажки начали оплавляться, словно разогретый на огне воск. Рев гудевших от запредельного напряжения колдовских потоков в раз перекрыл треск догоравших автомобилей, а пространство арки в мгновение ока превратилось во внутренности доменной печи. Повиновавшийся главе гимназии огненный ад попытался втянуть меня в свою дьявольскую пляску, но вовремя выставленная защита выдержала первый самый страшный натиск. Сгибаясь под тяжестью хрустевших от перегрузок магических щитов, я начал медленно выбираться из-под потекшего каплями расплавленного бетона свода арки. Огненные токи колдовской силы тонкими иглами пытались пронзить мою защиту, и пришлось подобно хозяину несколько раз обернуть вокруг себя трещавшее по швам и расползавшееся на отдельные лоскуты пространство». Натиск вражеской магии тут же пошел на убыль, но цена за относительную безопасность оказалась слишком высока. Бурлившая внутри меня энергия теперь не находила выхода и начала рвать на куски многострадальное правое предплечье. Черные колдовские символы, словно вживленные в кожу металлические нити, раскалились до красна и заставляли руку дергаться от боли. Закусив губу, я прицелился и дал долинную очередь вереска постоявшим перед микроавтобусом колдунам. И без разницы уже было, что стреляю по главе гимназии, который одним движением пальца может загнать под асфальт десяток таких недоучек, как я. И на возможные последствия тоже было плевать. Если не отобьюсь, неважно, кто что с моим пеплом сделает. Бергман нас в живых оставлять точно не собирается. Пули выбили искры из бортов микроавтобуса, и один из парней рухнул на снег. Его напарник, межу которого разгоралась сыпавшая искрами дуга колдовской энергии, шарахнулся в сторону и на мгновение покинул мертвую зону. Только того и дожидавшаяся Вера всадила ему в затылок пулю, и гимназист упал под ноги Бергману. Оставшийся без охранников глава гимназии нисколько не растерялся и атаковал снова силой. Очередное его заклятие чуть не вывернуло меня наизнанку, и неожиданно налившиеся многопудовой тяжестью защитные чары заставили опуститься на одно колено. Давление нарастало медленно, но неотвратимо, и стало ясно, что Бергману удалось подобрать ключик, казавшийся непробиваемой защите. «Еще пара минут, и меня раздавит, словно угодившую под каток черепаху!» Перезарядить вереск никак не получалось, и я уже прикидывал, как одним рывком уйти из-под давящей на плечи тяжести, когда заметил приближавшихся к Бергману подручных Кузнецова. Мертвых подручных!» «Так вот, зачем понадобился некромант!» Момент для нападения, надо сказать, был выбран мертвяками на редкость удачно. Сконцентрировавший на мне все свое внимание глава гимназии не смотрел по сторонам и полагался лишь на кружившиеся вокруг него щупальца сигнальных чар. Чар, рассчитанных на обнаружение живых людей. И все же Бергман сумел почуять опасность. Первое зомби разметало на куски возникшая буквально из ниоткуда шаровая молния. А второй застыл на месте, как жутковатый манекен, и вдруг осыпался на снег коричневой трухой. Вот только забравшись на крышу фургона последний мертвец прыгнул вниз на какое-то мгновение раньше полыхнувшей лазурью молнии. Разрубленное напополам туловище зомби врезалось в Бермана, И тут Олежа активировал загодя наложенные на пособника чары. «Не берусь судить, что это были за заклятия, и как подручные Кузнецова согласились стать носителями столь жуткой волшбы». Но выгорел глава гимназии мгновенно. Нет, его тело казалось невредимым, но вся переполнявшая Бергмана колдовская энергия просто полыхнула недоступным взгляду простого человека костром. Крик, легко пробившая мои защитные чары вспышка, и на снег упала уже пустая оболочка одного из основателей форта. Тело, в котором не осталось ни малейшего намека на наполнявшую его когда-то сущность. Полуфабрика для крематуре, не больше. С трудом поднявшись на ноги, я развернулся и поплелся к уже успевшей остыть арке. Скорчившийся у стены дома и пытавшийся выблевать свои внутренности некромант меня нисколько не интересовал. Другое дело кузнецов. Этот выродок точно должен знать, кому пришла в голову мысль так нас подставить. И как нам теперь выбираться из этого дерьма, надеюсь, тоже? А же встретился мне аккурат посередине до неузнаваемости изменившейся арки, в которой, казалось, не осталось ни одной прямой линии. Сплошные потеки и сгибы наросты. И как только дом такой удар выдержал... «Какого хрена?» — заорал я на попытавшегося обойти меня стороной гимназиста. «Ты о чем? остановился Кузнецов. «Не прикидывайся дурачком!» Понимая, что криком ничего не добиться, я заставил себя успокоиться. «Это же Бергман был! Бергман!» «И что?» Спокойно посмотрел мне в глаза Алижа. И только нотки промелькнувшего в его голосе торжества выдали охватившее гимназиста возбуждение. «Ну, Бергман, дальше что?» «Ты идиот?» — в лоб спросил колдуная. «Мы только что отправили на тот свет главу гимназии, а тебе по барабану? Или так все и задумывалось? Так? Но зачем?» «Его время ушло», — прямо заявил гимназист. «Нам давно уже было известно, что он связан с нелюдями» с теми, кто приложил руку к созданию приграничия. Уже ни для кого не секрет, что именно чужаки помогли ему основать существующую оккультную школу. «И что в этом плохого?» — хмыкнул я, прекрасно понимая, о ком идет речь. «Все просто здорово!» — заорал в ответ Кузнецов. «Было, раньше, но времена меняются, а гимназия продолжает топтаться на месте. Кто не соответствует давным-давно утвержденным стандартам и пытается предложить что-то новое, вышвыривает на улицу. Перспектива есть лишь у тех проектов, которые лично одобрил Бергман а он намеренно стопорил самое многообещающее направление. «Да, нас становится все больше и больше, но мы превратились в подмастерии, которых научили паре тройки фокусов». как из гранатомета может претендовать на звание мастера-колдуна с не меньшим правом, чем большая часть нынешних выпускников гимназии». «Почему?» «Да просто те, кто пытался задуматься о большем, сразу лупили по рукам». «И вы обиделись?» Невольно заинтересовался я. «Обиделись? При чем здесь это?» Недоумевающе уставился на меня Олежа. Просто началась стагнация, понимаешь? А безопасность форта базируется именно на гимназии. Мы не могли позволить себе топтаться на месте и впустую растрачивать накопленные знания. И тем более было безответственно оставлять руководство человека, от которого неизвестно чего ожидать в будущем. Ладно, скинули вы Бергмана. Кузнецов почти слово в слово повторял размышления по этому поводу Ялтина. И волей-неволей пришлось признать определенную объективность этих высказываний. А не велика Стрельцову шапка Мономаха? «Об этом речи не идет», – отрезал Кузнецов. «Наша цель – дать новый импульс к развитию гимназии, а не захват власти. Мы планируем выдвинуть кандидатуру Грибова». «Как вариант. Я прикинул, что более подходящей кандидатуры на пост главы гимназии не найти». Заместитель директора по проектированию защитных заклинаний действительно мог взять ситуацию под контроль. «Только вот не возникнет ли у него в скором времени трений все с тем же «золотым мальчиком» Стрельцовым?» «Своеводы — это чистка рядов, согласовано? А это уже не твоя забота!» — усмехнулся Олежа. «Да ну!» — в ответ оскалился я и, опустив болтаться на ремне разряженный вереск, убрал руку на пояс. «Так ты считаешь, что убийство Бергмана спустят на тормозах?» «Это вряд ли!» — не стал настаивать на столь нереальной версии гимназист и посмотрел мне за спину, туда, где послышался визг тормозов подъехавшего автомобиля. «Так какого?» Обернулся я и зарычал от внезапной догадки. «Это же именно тебя подставили, идиот!» Из синей «Жигулей» пятой модели выскочили сотрудники СВБ и бросились к лежавшему у микроавтобуса трупам. «А тебе виднее должно быть!» Неведомо когда успевший выхватить пистолет Кузнецов направил его мне в голову и не отказал себе в удовольствии напоследок поглумиться. «Из каких таких побуждений ты вел товарищей в заблуждение и отдал приказ атаковать автомобиль Бергмана?» Гады! Только и выдавил из себя я. Все верно. Доказательств, что приказ содал Григорий, у меня нет. План операции оформлен документально и всем прекрасно известно, где и когда должен был состояться захват. Выходит, я по собственной инициативе внес в него изменения. И все остальные это с легким сердцем подтвердят, даже если допрос будет проводиться с использованием колдовских спецсредств. Есть правда одно но. При таком раскладе живой я никому не нужен. И мало того, что не нужен, своими показаниями могу все испортить. А вот если меня найдут с простреленной башкой, ни у кого даже сомнений в этой версии не возникнет. Относись к этому проще. Расплылся в поганенькой улыбке Олежа и слегка прищурился. И тут, за спиной у меня, раздались вопли сгорающих заживо людей. Кузнецов невольно вздрогнул. Я, приседая, качнулся вправо и успел уйти с линии огня за долю мгновения до выстрела. От громкого хлопка заложила левое ухо. Пуля вырвала из фуфайки клок ваты, но это уже было неважно. Перехватив руку с пистолетом, мне удалось отвести ее в сторону и со всей мочью пырнуть Кузнецова, выхваченной с чехла на поясе финкой. Остро заточенная сталь пробила теплую кожаную куртку и, дернувшийся всем телом Олежа, повалился на вспученный и курившийся легким дымком асфальт. Высвободив нож, наклонился добить скорчившегося гимназиста, но вдруг почувствовал, как бетонный пол уходит из-под ног. Кое-как я распрямился и, стараясь не делать резких движений, проплелся через арку во двор к маячившей там долговязой фигуре напалма. «Остальные где?» Прислонился к стене дома я и, зачерпнув пригоршню снега, отправил ее в рот. «Сейчас фургон подгонит. Подхватил меня под локоть пиромант. «Безопасников ты...» «А кто еще?» – оскалился, пытавшийся не дать мне повалиться на землю напалм. «Не дурак, понял, кого завалили. Надо из форта когти рвать, не жить нам здесь». «Прорвемся!» – подивился я странному спокойствию парня и попробовал самостоятельно сделать следующий шаг. И тут меня окончательно накрыл откат. Побежавшая вверх по правой руке пламя, подобно Бигфордову шнуру, достигла скрытой где-то внутри круит – и полыхнувшие перед глазами звезды на мгновение стали ярче выглянувшего в промеж облаков закатного солнца. В следующий миг весь мир затопила беспросветная чернота, и даже всполохи цветных пятен сгинули, испугавшись накинутого на голову ватного одеяла тьмы. «Лед! Абонент временно недоступен!»